Глава 45 Но Селена не торопилась наедаться до отвала. Она не стала мыться и не позвала лекаря. Она снова поспешила в подземелье, теперь уже в другое, где была королевская тюрьма. Селена прошла мимо караульных, даже не взглянув на них. Она очень устала, однако страх заставлял ее почти бежать по лестнице. Ей вспоминались слова Кальтены. «Они обманули меня. Решили мною воспользоваться». В книге, которую ей показал Дорин, говорилось, что династия Рампир обладала сильными магическими способностями, непонятным образом исчезнувшими два поколения назад. «Иногда я думаю, они вовсе не затем привезли меня сюда». Не для того, чтобы заставить выйти замуж за Перантгона. Для другой надобности. Для другой надобности. Равно как привезли сюда Кейна, уроженцы Белоклычьих гор, где племенами управляли могущественные вожди, и орудием их власти была магия. У Селены пересохла во рту. Когда она оказалась в знакомом коридоре, подойдя к камере, где томилась Кальтена, она остановилась. Камера была пуста. Ничего, кроме старого, неимоверного, грязного плаща Селены и всклоченной охапки сена. Похоже, Кальтена сопротивлялась тем, кто вытаскивал ее из камеры. Селена вернулась к караульным. «Где Кальтена?» Еще не услышав ответа, она начала вспоминать, словно эта часть памяти только сейчас освободилась от последствий снотворного зелья. Караульные посмотрели друг на друга, потом на рваную, окровавленную одежду Селены, «Герцог забрал ее», — сказал один из них. «Повез в Марат, будет ему женой». Селена побрела к себе. «Что-то приближается», — говорила ей тогда Кальтена. «И я должна это приветствовать?» «И еще...» «Я слышу крылья, и голова моя, что не день, то сильнее болит. Хуже и хуже. Это отхлопанья крыльев». Селена едва не споткнулась, задев за ступеньку. Недавно Дорин говорил ей, что Рулан стал жаловаться на сильные головные боли. И теперь Рулан, тоже принадлежащий к роду Хавильяров, отправился в Марат. Отправился или... был увезен. Селена потрогала плечо. Раны от когтей кровоточили до сих пор и сильно болели. А существо тогда вцепилось себе в голову и как будто не чувствовало боли. Селена вспомнила его последние мгновенье, когда оно застыло на пороге, остановленное заклинанием. В его глазах мелькнуло нечто человеческое. Казалось, оно было даже рада и благодарное ей за дарованную смерть. «Кем же ты был?» – прошептала Селена, вспомнив его человеческое сердце и почти человеческое тело. «И что он с тобой сделал?» Каменные ступени молчали, но Селена чувствовала, что уже знает ответ. В числе прочего, ключи Верда давали силу для управления чужими жизнями. «Мы отправляли разведчиков в Белоклычьи горы, в Фирианскую впадину». Однажды сказала ей Нихемия: «Никто из них не возвращался оттуда. зная, что говорят жители долин. Они тоже слышат хлопанье крыльев над впадиной. Всякий раз, когда ветер дует с той стороны». Король не только казнил и ломал судьбы смертных людей, его деяния были гораздо страшнее, но зачем ему понадобилось создавать такие существа? И зачем ему нужны люди вроде Рулана и Кальтены? Главный вопрос – сколько у него ключей Верда и где искать оставшиеся или оставшиеся? На следующую ночь Селена отправилась в катакомбы проверять запечатанную дверь. Остановившись, она вся обратилась вслух. Тихо. Знаки Верда, начертанные кровью, потускнели, словно впитались в металл. Издалека донесся едва слышимый бой часов на часовой башне. Два часа ночи. Неужели никто не знал, что часовая башня стоит над древней тюрьмой? Какие ужасы и зверства творил король в бывших застенках? Месяц назад она бы и сама не поверила – Придворные постарше иногда говорили, что часовая башня портит вид. И то с опаской озираясь по сторонам. Ей бы сейчас нужно лежать в постели, но Селена одолевала бессонница. Раз не спится, не зачем ворочаться с боку на бок. Вынув кинжал, Селена взялась за ручку двери и попыталась открыть. Дверь не поддавалась. Селена замерла, вновь вслушиваясь. За дверью не было никаких признаков жизни. Селена дернула сильнее. Дверь не открывалась. Селена сделала еще несколько попыток, кончив тем, что уперлась ногой в середину и резко рванула дверь на себя. Дверь оставалась закрытой. Убедившись, что теперь никто не откроет эту дверь ни с этой, ни с той стороны, Селена облегченно вздохнула. Если бы она вздумала рассказать о катакомбах, ей бы никто не поверил, как и не поверили бы в историю о «Ключах Верда», Чтобы найти ключи, она первонаперво должна разгадать загадку. Потом убедить короля отпустить ее на несколько месяцев, возможно и лет. Ей придется проявить чудеса изворотливости, особенно если учесть, что один ключ у него все же есть. Вот только какой? Они слышат хлопанье крыльев. По словам Желтоногой, открыть ворота Верда можно, лишь имея все три ключа. Но каждый из них обладает огромной силой. Какие еще ужасы способен сотворить король? А если в его руках окажутся все ключи, каких чудовищ он призовет к себе на службу? Не надо быть ясновидцем, чтобы понимать. В Эйлуэ зреет мятеж. Вряд ли король стал бы это долго терпеть. Значит, его замыслы еще не до конца осуществлены. В противном случае он бы уже обрушил своих чудовищ на очаги сопротивления, раздавив их навсегда». Селена опять взглянула на запечатанную дверь, и у нее свело живот. У нижней кромки темнела полувысохшая лужица крови, больше похожая на разлитое масло. Присев на корточки, Селена сунула в лужицу палец, поднесла к носу, принюхалась. Ее чуть не вытошнило. Кровь существа действительно была маслянистой. Носового платка при ней не было. Селена полезла в карман, достав оттуда скомканные бумажки. На большинстве из них были нарисованы ею знаки Верда с краткими пояснениями. Ее карманная библиотека, позволявшая учиться везде, где у нее выдавалась свободная минутка. Селена сунула руку в другой карман, надеясь найти что-то менее ценное, что сгодилось бы в качестве носового платка. Там был лишь клочок пергамента. Селена собралась было им пожертвовать, когда на обороте увидела слова «Ах, разлом времен!» Эти слова саркофага Илианы она переписала, пытаясь разгадать смысл злополучной фразы. Тогда сама гробница и все, что в ней находилось, воспринималось как одна громадная тайна. И как один громадный ключ. С тех пор она все-таки кое-что узнала. Но многое ли? Выйдя из одного тупика, попадала в другой. Бормоча ругательство. Селина оттерла пальцы. Гробница и сейчас казалась ей сплошной бессмыслицей. Но ну, разве могут деревья на потолке и звезды на полу иметь какое-то отношение к загадке? Правда, звезды помогли ей заметить отверстия на стене, но для этого их незачем было помещать на пол. То же самое они могли бы сделать и на потолке. Зачем все переворачивать вверх тормашками? Неужели Бреннан был настолько глуп, что собрал все ответы в одном месте? Селена развернула пергамент, запачканный маслянистой кровью существа. Ах, разлом времен! Почему-то на саркофаге Гавина не было никаких надписей. Только на саркофаге Элианы, возле мраморных ног королевы. Все равно какая-то чушь. А вдруг эти слова не предназначались для смысла? Что если в них была своя особая логика, заставляющая у людей думать одно, когда на самом деле они означали совсем другое? В гробнице все словно насмехалось над естественным порядком вещей. Но зачем? Может, чтобы намекнуть на тайный смысл этих очевидных нелепостей? Например, то, что обыденная логика предполагала надежно спрятанным, лежало на виду. Увы, это была лишь догадка, сделанная от отчаяния. И спросить не у кого. Впрочем, нет. Есть один. Одно создание, способное ответить, права ли она?